1 сентября 1844 года Мидендорф и Ваганов находились близ устья Тугура. Мидендорф вновь чувствовал себя этнографом, лингвистом, антропологом. Путешественники общались с эвенками, якутами, гириками. На Тугуре землепроходцев поджидали эвенки-оленеводы. Вместе с ними они и выступили в зимний поход на запад. Путешественники ехали верхом на оленях. Маршрут оленного каравана шел по Тугуру, Немелену, керби через Буреинский хребет в долину Буреи. Отсюда, по ее притоку Немани и далее по Кебели, Миндендорф и Ваганов добрались до урочища Инкань, место традиционной ярмарки жителей окружающих областей. С севера сюда приезжали якуты и эвенки, с юга — дауры. В Инкане путешественников ждали подставные олени. От инканского урочища в течение трех недель они шли до зеи. 12 января 1845 года караван спустился на полотно самого Амура. Отсюда, уже на лошадях, Миндендорф и Ваганов добрались до Стрелки, расположенной на слиянии Аргуни и Шилки. Весь этот путь был отражен в картах Атласа, приложенного к сибирскому путешествию Миндендорфа. В пути от Охотского побережья Камуру Миндендорф и Ваганов с особой тщательностью заносили в свои путевые записи названия многочисленных рек, речек и ручьев, считая что для практических целей это имеет наибольшее значение долины этих водных потоков служили единственными путями сообщения они вели к перевалам и к заповедным местам промысла для местных кочевников мидендорф остроумно заметил что для длительных путешествий по дебрям тайги и тундры Человек должен как бы спуститься на низшую ступень цивилизации. Пускаясь в странствия по землям, где бродят лишь таежные охотники и оленеводы, путешественник должен обладать на все готовой сноровкой, изобретательностью на все извороты. Путешественник-землепроходец, по мнению миддендорфа должен быть умельцем и во всякой сухопутной езде, и во всяком роде плаванье. Он должен быть сапожником и портным, плотником и кузнецом, звероловом и рыболовом, располагая самыми простыми орудиями полудикаря времен первобытных. Путешественник должен, не мешкая, браться за выполнение любого необходимого дела. Каков же итог... этого нелегкого путешествия. Сам Мидендорф пишет об этом так. «Тщательно занеся на бумагу наш маршрут и проверяя, сколько было возможно критически, множество показаний на мои расспросы, я успел составить картину Амурского края, которая бросила новый свет на эту страну. Составлена была и первая карта края под названием первый опыт гидрографической карты станового хребта с его отрогами. Новые обстоятельные данные, собранные Мидендорфом об Амуре и Преамуре, оживили интерес к этому краю. Через пятнадцать лет, после возвращения из путешествия, Мидендорф писал по поводу Таймырского края. «Что я оттуда вывез, то и до так же ново, так же свежо, как и тогда, как я собирал. Что говорю я об этих странах, то и теперь столько же годится. Сибирское путешествие Мидендорфа длилось 841 день. За это время он и его спутники прошли на лошадях, на собаках, на оленях, в упряжке и верхом, на лодках и пешком около 30 тысяч километров. И это по труднодоступным тундрам Таймыра, по таежно-горным дебрям Якутии, при Охоте и при Амурье. Непременный секретарь Академии наук ФУС, оценивая успех сибирской экспедиции, сказал, что Мидендорф возвратился из Сибири в столицу в ореоле славы. Материалы его исследований внесли невиданное оживление в научную жизнь Петербурга. В честь Мидендорфа устраивали заседания, приемы, обеды. Сам он принимал живейшее участие в подготовке первых экспедиций Русского географического общества на Северный Урал 1847 и в проектировавшиеся экспедиции на Камчатку. Составленные Мидендорфом инструкции на основе его богатейшего личного опыта были широко использованы и для многих дальнейших экспедиций. Мидендорф остался в столице в должности адъюнкта Академии наук и занялся обработкой собранных им материалов и подготовкой многотомного отчета о сибирском путешествии. В 60-х и 70-х годах Мидендорф совершил несколько научных поездок и плаваний. В 1867 году он плавал по Черному, Средиземному морям, Атлантическому океану до Азорских островов и островов Зеленого мыса. В 1870 году до Исландии и по Баренцеву морю до Новой Земли. Наблюдения, проведенные Мидендорфом в Баренцевом море, утвердили в науке гипотезу Петермана о наличии на севере теплого течения, которое Мидендорф назвал Нордкапским. Это было крупное открытие в области гидрографии северных морей. Почетный академик Мидендорф, это звание было присвоено ему в 1865 году, совершал и дальние сухопутные экскурсии, поездки в Барабинскую степь, 1869-й, Фергану, 1878. Из письма Семенова к Мидендорфу можно заключить, что в последней поездке ученому предлагалось бросить сельскохозяйственный взгляд, основанный на естествознании, на Ферганскую долину, только что присоединенную к России, 1876 год. После некоторых колебаний Мидендорф согласился на это предложение. Последней экспедицией, которой руководил Мидендорф, была экспедиция 1883 года в районы северной губернии Пермской, Вятской, Архангельской, Вологодской, Ярославской, Костромской и Владимирской. Последние 10 лет жизни Мидендорф тяжело болел, и жил в Эстонии в своем имении. Его возили в коляске, к письмам, написанным под диктовку, прикладывали штамп-подпись. В 1888 году Мидендорфу была присуждена высшая награда зоологов России — золотая медаль Бэра. Присуждение высокой награды, связанной с именем столь дорогого сердца Мидендорфа ученого, ведь именно Берр дал ему путевку в большую науку, обрадовала больного. Ему вспомнилось первое путешествие на Кольский полуостров с бэром и на Таймыр уже без бэра но по его напутствию. Скончался Мидендорф в конце января 1894 года. Он должен стоять первым в плеяде славных русских путешественников XIX века: Семёнова-Тиншанского, Северцева, Фетченко, Миклухо-Маклая, Проживальского. Ведь именно Миддендорф открыл эпоху замечательных путешествий, примером своим показав, как много может сделать учёный, если он не щадя своих сил, рискуя самой жизнью, идёт по неведомым тропам. Мидендорф не только принадлежал к числу выдающихся путешественников, он был и ученым больших масштабов, основоположником ряда научных дисциплин, мерзлотоведения, зоогеографии, крупнейшим сибиреведом и одним из пионеров туркистановедения.